Глава двадцать пятая. Плен и бегство. Стинов пришел в себя, когда его окатили холодной водой из шланга. Он попытался приподняться, но как только он сделал первое движение, тело его пронзило нестерпимая боль. Стинов вскрикнул и снова упал на пол. Болела, казалось, каждая клеточка нещадно избитого тела. Покрытые кровоподтёками и садинами кожи горела, словно обваренной кипятком. Глухо ныли отбитые внутренности. Голова казалась похожей на стальной шар, который никакими силами невозможно было оторвать от пола. "Поднимайся!" сквозь звон в ушах услышал Стинов. Представление только ещё начинается. Удар носком ботинка по рёбрам подтвердил, что слова были обращены именно к нему. "Поднимайся", повторил всё тот же гнусавый голос. Стинов лежал неподвижно, делая вид, что всё ещё не в силах подняться. Ему нужно было выиграть хотя бы немного времени, чтобы попытаться унять раздирающую тело боль и заставив нормально работать голову, вернуть чёткость и ясность мышления. Если он всё ещё был жив, значит, оставались ещё и шансы на спасение. По крайней мере, в это хотелось верить. Стинов схватили за плечи, перевернули на спину и приподняв посадили, прижав спиной к стене. Стинов попытался незаметно пошевелить конечностями и убедился, что руки и ноги у него крепко связаны, врезавшимися в кожу тонким проводом. Подняв связанные в запястьях руки, Стинов провёл ладонями по лицу и открыл глаза. Он мог смотреть только одним глазом. Левый глаз, заплывший от удара, ничего не видел. С трудом Стинову удалось сфокусировать расплывающееся изображение. Он находился уже не в зале, где произошло побоище, а в одном из загаженных проходов сектора. Человек 30 бешеных заполняли проход. Большинство из них сидело на полу, привалившись к стенам и мерно пережёвывая постилки эфемера. Несколько бешеных возились с чем-то на полу в центре прохода. Присмотревшись внимательнее, Стинов разглядел, что они собирают длинную раскладную лестницу с жёстким каркасом. Прямо напротив Стинова, частично закрывая ему обзор, широко расставив ноги, стоял бешеный, одетый в пурпурные шаровары и комендантский френч, на котором, как аксельбанты, висели стеклянные бусы. Лицо бешеного было похоже на равнобедренный треугольник, перевёрнутый вершиной вниз. На остром подбородке, словно приклеенная, болталась жидкая козлиная бородёнка рыжего цвета. "Ну что, попик, крепко тебе досталось", наклонившись к Стинову, Я обдеф его гнилостной вонью изо рта спросил бешеный с сделанным сочувствием. Наверное, радуешься, что всё ещё жив? Бешеный хохотнул и отошёл в сторону. Пользуясь тем, что на него не обращают внимания, Стинов прикрыл глаз, которым мог видеть, и стал приводить в порядок свои мысли и чувства. Сосредоточив своё сознание в точке, расположенной на внутренней стороне лба, возле переносицы, Он начал медленно увеличивать её в размерах. Исходящее из точки серебристое сияние вытеснило из головы боль, ужас и страх смерти. Повреждений мозговых тканей обнаружено не было. Стинову хватило пары минут для того, чтобы провести свой мозг через ускоренный реабилитационный курс и полностью подготовить его к выполнению любой работы. Для того, чтобы провести полную диагностику повреждений внутренних органов, времени могло и не хватить. Да и смысла особого в этом не было. Непонятно было, что они намеревались предпринять бешеные, но очевидно, они не собирались отправлять пленника на отдых или лечение. Стинов ограничился частичным обезболиванием травмированных внутренних органов. На двух рёбрах с левой стороны груди обнаружились трещины. Но опасность они будут представлять только в том случае, если в это же место придётся новый удар. Затем стенав снял боль с мышечных тканей, чтобы вернуть им работоспособность. Какое-то время мышцы его будут чувствовать себя крепкими и здоровыми, как после хорошего отдыха. В случае, если снова придётся драться, бешеных считавших, что избитым онах уже ни на что не способен, будет ожидать неприятный сюрприз. Закончив самую необходимую профилактику, занявшую чуть больше 5 минут, Стенов снова открыл глаза. Прямо напротив него в луже воды лежали двое монахов. Сорванные с них балахоны валялись неподалёку. Попытки бешеных привести монахов в чувство не увенчались успехом. Один из них лежал на спине, тяжело и прерывисто дыша. Лицо его было похоже на кровоточащий кусок мяса. Только по глубокой рубленной ране на бедре, из которой пульсирующими толчками вытекала кровь, Стинов опознал в нём Илью. Другой монах лежал лицом вниз, откинув в сторону руку с отрубленной кистью. Игорь даже не смог понять, жив ли он. Стинов посмотрел по сторонам. Бешеные, ругаясь и толкая друг друга, продолжали монтировать лестницу. В том направлении, где они находились, проход тянулся довольно далеко, и конец его тонул в полумраке. С другой стороны находился тупик. Изучив обстановку, Стинов осмотрел самого себя. Балахон с него, так же, как и с других монахов, сняли. Бешеные вывернули все карманы на его трико в поисках эфемера и, конечно же, нашли то, что хотели. Забрали они и оружие, все, которое смогли отыскать. Незамеченной осталась узкая металлическая пряжка на ремне, нижний край которой был отточен до остроты бритвы. Стинав проверил путы на руках и ногах. Связан он был надёжно и крепко. Провод стягивающий руки можно было перерезать о пряжку, но что делать потом? Он даже не знал, в каком конце сектора находился и в какую сторону бежать в поисках спасения. Между тем бешеные закончили собирать лестницу. Длинной она получилась около 10 метров. Один её конец упирался в глухую стену тупика. Глядя на занятия бешеных стенов, никак не мог взять в толк, куда они собираются лезть по лестнице, которую с таким усердием собирали. Монтировавшую лестницу, бешеные дружно гурьбой направились в сторону тупика, попутно рассталкивая тех, кто сидел у стен, погружённые в эфемерные грёзы. Один из бешеных, проходя мимо Стинова, как бы между прочим, даже не взглянув в сторону связанного пленника, сильно ударил его носком ботинка по колену. От резкой боли в глазах у Стинова поплыли радужные круги. Зашипев сквозь стиснутые зубы, он сосредоточился на том, чтобы погасить обжигающую боль. Другой бешеный накинул на шею Стинова удавку, и не обращая внимания на то, что пленник со связанными руками и ногами едва может передвигаться, поволок его за собой. Стинов почти задохнулся, когда бешеный остановился. Подцепив пальцами затянутый на шее провод, он ослабил удавку и сделал глубокий вдох. К стене сектора двумя большими болтами была прижата прямоугольная заплата. Бешеные сняли крепежи И этодвинули металлопластиковый щит в сторону. Щит загораживал квадратное отверстие с оплавленными краями высотой около метра. Стинов, как заворожённый, смотрел на ровное зеленоватое свечение, прониквшее в сектор сквозь открывшийся проём. Он никогда прежде не видел подобного, но сразу же догадался, что свечение исходит от поля стабильности. Расстояние от наружной стены сектора до границы поля, похожего на гладкую, слегка влажную плоскость, было не больше метра. "Ну что, Попик, хочешь посмотреть, что находится на другой стороне?" спросил Устинов один из бешеных. Приятели его радостно загоготали. Теперь стена устала ясна, для чего бешеные собирали лестницу. Выбора у него не оставалось. Связанными руками он ударил по колену Бешинова, в руке которого находился конец удавки, затянутой на его шее. Бешинов вскрикнул от внезапной боли и на мгновение ослабил натяжение провода. Стинов резко наклонился вперёд. Ему почти удалось дотянуться связанными руками до пряжки, когда другой Бешинов ударил его ногой в висок. Удар отбросил Стинова к стене. Сверху на него навалились сразу трое бешинов. Поставив страптиво пленника на колени, они завернули ему руки за голову и ещё туже стянули их концом удавки. Теперь, пытаясь освободить руки, Стинов сам затягивал петлю на своей шее. "Режь вы попик", сказал, поднимаясь на ноги один из боровшихся со Стиновым бешеных. "Оставим его напоследок", потирая ушибленное плечо, зло усмехнулся другой. "Пусть сначала поглядит на то, что его ожидает". схватив стинова за волосы, бешеный дёрнул его голову вверх. Смотри, пап, смотри. Вытянутой рукой он указал в сторону дыры в стене. Когда зелёнка начнёт жрать твоё тело, ты будешь орать от боли и просить меня, чтобы я перерезал тебе горло, но я этого не сделаю. Бешеный растянул толстые губы в злорадной ухмылке и оттолкнул стинова в сторону. Вместе с остальными Он направился к двум избитым до беспамятства монахам. С которого начнём, спросил Бешеный в пурпурных штанах и комендантском френче. Этот, похоже, уже не дышит, сказал другой, ткнув ногой тело Орнера. Тогда его первым и отправим. Если ещё жив, то очнётся, когда почувствует, как кусается зелёнка. Бешеный подтащили тело монаха к проёму в стене, уложили его на лестницу ногами вперёд. и привязали за горло и возле щиклоты. Конец лестницы положили на край проема, и, приподняв противоположный конец, стали медленно задвигать ее в дыру. Те бешеные, что, обожравшись эфемера, все же могли еще держаться на ногах, сгрудились в тупике. Каждый из них, отталкивая соседа локтями, старался протиснуться вперед. Похоже было, что зрелище казни посредством погружения человека в поле стабильности пользовалось среди бешеных неизменным успехом. Стинову, как очередной жертве, позволено было находиться возле самого проёма в стене. То и дело, управлявшиеся с лестницы бешеные посматривали на него, желая оценить впечатление пленника, наблюдавшего за их действиями. Когда край лестницы приблизился к светящейся поверхности поля, бешены стали двигать её медленно и плавно. Напряжённое сопение и сдавленные хихиканье зрителей свидетельствовало о том, что приближается кульминационный момент. "Сейчас мы ему пятки то пощекочим", хохотнул кто-то из бешеных. Край лестницы коснулся поля и утонул в нём словно в тёмной непрозрачной воде. Поверхность поля оставалась неизменной. Казалось, что лестница не погружается в него, а непостижимым образом укорачивается, словно материя, составлявшая её, испаряется соприкоснувшись с зелёной светящейся поверхностью. Ноги монаха по щиколотку погрузились в поле. Тело его оставалось неподвижным. "Мёртвый", разочарованно произнёс бешеный, поддерживающий край лестницы возле самой дыры. Представление отменяется, сказал другой. Бешеные разом сильно толкнули лестницу вперёд, так что тело Уорнера полностью погрузилось в пол. Когда они снова потянули лестницу на себя, край её был ровно обрезан по той перекладине, которой она касалась пола. Втащив лестницу в проход, бешеные положили её на пол. Тащите другого, махнул рукой Бешеный в комендантском френче. Взглянув на Стинова, он весело подмигнул ему и словно бы извиняясь, развёл руками. Перестарались, ребята, с этим твоим приятелем, сказал он. Но другой вроде пока ещё жив, живого засовывать в зелёнку веселее, чем мертвека. Сама видишь. Слушай, а может быть, мы сможем как-нибудь договориться? обратился Стинов к Бешному. Насчёт чего? озадаченно наморщил лоб Верзил. — Насчет того, чтобы меня освободили, — разъяснил Стинов, — я бы мог заплатить деньгами или эфемером. — Не-е-е, — уверенно покачал головой бешеный, — у нас так не принято. Раз уж схватили врага живым, нужно обязательно засунуть его в зеленку. — Кого избрали главарем? — спросил Стинов. — Я хочу поговорить с ним. — Да никого еще! — безразлично дернул плечом бешеный. Вот закончим с вами, тогда снова будем выбирать. Но ведь как-то, наверное, можно решить эту проблему, с надеждой спросил Стинов. А в чём проблема? удивлённо поднял бровь Бешиный. В том, что я не хочу, чтобы меня засовали в зелёнку, раздражённо ответил Стинов. А кому хочется? философски ответил Бешиный. Только кому-то всё же приходится. Двое бешенных принесли бесчувственное тело Ильи. Беседовавший со Стиновым бешеный, сразу же потеряв интерес к разговору, включился в процесс подготовки к экзекуции. Тело Ильи уложили на лестницу и так же, как до этого у Орнера, привязали за горло и щиколотки. Руки сложили вместе и не связали, а только перехватили проводом в запястьях, чтобы они не свисали по краям лестницы. Стинову было видно, что монах, хотя и потерял много крови, всё ещё дышит. Игорь даже представить себе не мог, какие мучения испытывает человек, когда его тело постепенно поглощается полем стабильности. Но, судя по тому, что говорили бешеные, лучше бы монаху сейчас быть мёртвым. О том, что следом за Ильёй и его ожидает та же самая участь. Стинов предпочитал не думать, чтобы не давать возможности паническому страху затуманить разум. Особой надежды на внезапное спасение Стинов не питал, но пока он был жив, он старался сохранять спокойствие и выдержку. Неожиданная возможность могла представиться в любой момент, нужно было только заметить её и не упустить. В одиночку пробиться сквозь строй бешеных, не имея другого оружия, кроме заточенной пряжки, нечего было и пытаться. Расчитывать на успех можно было только, используя фактор непредсказуемости. В любую секунду он должен быть готов к нестандартным действиям, которых бешеные от него не ожидали. Впрочем, пока это была всего лишь теория, разработка которой давала Стиному возможность бороться со страхом, Но выхода из безнадёжной ситуации всё ещё не намечалось. Бешеные подняли лестницу с привязанным к ней монахом и начали выталкивать её в проём. Когда между зелёной плоскостью поля и пятками приговорённого осталось чуть более 5 см, бешеные остановили движение. Смотри, поп, сказал один из них, обращаясь к Стинову. Сейчас мы прижжём твоему приятелю пятки. Очень медленно, стараясь не делать резких толчков, бешеные продвинули лестницу ещё немного вперёд. Крик, вырвавшийся из горла монаха, когда его ступни коснулись поля, казалось, должны были услышать в самых дальних секторах сферы. В нём слились вместе боль, отчаяние и ужас. В ополь звучал не прекращаясь на одной высокой ноте, сопровождаемый дьявольским улюлюканьем и безумным хохотом наблюдавших за мучениями монаха бешеных. Не в силах слышать этот ужасающий квалт, стинах попытался заржать уши локтями связанных за головой рук и едва не задохнулся, затянув резким движением удавку на шее. Тело монаха изогнулось дугой и стало дёргаться из стороны в сторону. Это были не попытки освободиться от пут, а конвульсивные движения умирающего, а может быть, уже мёртвого тела. Но по какой-то необъяснимой причине они не прекращались, а наоборот, становились всё более интенсивными, приводя в неописуемый восторг глазеющих на бесконечную агонию бешеных. Задвинув тело монаха в поле по пояс, они вдруг потянули лестницу назад. Изородованный обрубок человеческого тела, привязанный за горло, извивался как перекрученное резиновое кольцо, продолжая при этом испускать душу раздирающие крики. Кровь, хлещущая из разорванных внутренностей, попадала на зелёный плоскость поля и бесследно исчезала. Лестница ходила ходуном так, что нескольким бешеным, чтобы удержать её, пришлось навалиться на противоположный конец. Бешеные наслаждались отвратительным зрелищем против неестественной, растянутой до бесконечности смерти. Ужас, который уже невозможно было контролировать, сдавил сердце Стинова холодными когтями. Стинову хотелось умереть прямо сейчас, не дожидаясь того момента, когда его привяжут к лестнице и начнут толкать в сторону поля, которое не даст ему мгновенного избавления от страданий. а будет поддерживать в нем жизнь до тех пор, пока не поглотит целиком. На какое-то мгновение у Стинова от страха помутилось сознание. Сам, не понимая, чего он хочет добиться, спастись или получить смертельный удар, Стинов оттолкнул плечом стоявшего рядом с ним бешеного и кинулся прочь от дыры в стене сектора. Его сбили с ног, прижали к полу, но бить не стали. Его берегли для следующего действия жестокого представления. Лёжа на животе, прижатый к полу, усевшимся на него сверху бешеным, стинув, быстро пришёл в себя. Бессмысленно было ругать себя за глупую, опрометчивую попытку к бегству, заранее обречённую на неудачу. Он не смог удержать под контролем свои эмоции. А кто смог бы на его месте? Кто смог бы безучастно наблюдать за жуткими мучениями умирающего человека, зная, что через несколько минут то же самое ожидает его самого? Стиненв вдавил лоб в грязный холодный пол и стиснул зубы, стараясь удержать рвущиеся наружу рыдания. Конец, конец, конец, безостановочно звучало у него в голове. Конец всему. Внезапно ему показалось, что он ощутил Слабое, едва заметное дуновение свежего воздуха, в котором не присутствовало затхлости и гнилостной вони, характерных для места обитания бешеных. Жизнь прекращается не тогда, когда ты не способен шевельнуть даже пальцем, а в тот момент, когда твой разум становится неспособным рождать новые идеи. Вспомнил Стинов слова учителя Лига. Что ж, он умрёт, если так уж ему суждено. Но он сумеет лишить бешеных удовольствия от созерцания его предсмертных страданий. Когда его привяжут к лестнице и выдвинут за стену сектора, он перережет путы и спрыгнет вниз. Он сам сделает шаг навстречу собственной смерти. Мысль эта не доставила стиному особой радости, но вселила в душу покой и уверенность. Теперь он знал, что должен был сделать. Голка ударилась брошенная на пол лестницы, где несколько метров, что остались от её первоначальной длины. Сидевшие на стенах бешеные схватили его и поволокли к проёму в стене. Стенов пытался сопротивляться, но его положили на ступени лестницы и начали привязывать. Погодите, крикнул вдруг один из бешеных. А что если запустить этого головой вперёд? Закон сразу же окочурится, как только ему оторвёт голову, возразил ему другой. Не скажи, продолжал настаивать первый. Помнишь, что в стекае сектор Архимеда? Он даже без головы продолжал размахивать руками. Правда, кричать он уже не мог, только горло его сепело, да отплёвывалось кровью. У идеи засунуть свиную головой в поле тут же появились рьяные сторонники. Они перевернули Стинова головой к краю лестницы и быстро привязали его за горло и щекловки. Лестницу приподняли и положили на кромку проёма в стене. Противоположный конец лестницы подняли на руках, и она приняла горизонтальное положение. "Ну, будь здоров, попик", подмигнул Стинову, оказавшемуся рядом бешеный. Лестница начала медленное движение за стену с Стинов стал разминать затекшие руки, ослабляя стягивающие их путы. Вскоре он почувствовал, что одним мощным рывком сможет вырвать их из-за головы. Правда, при этом он рисковал перерезать себе горло тонкой удавкой, но выбирать не приходилось. Оказавшись выставленным по пояс за стену сектора, Стинов увидел её внешнюю сторону. Стена из серого неокрашенного металлопластика поднималась вертикально вверх. На поверхности её имелось несколько скоб и прочных на вид петель, которые использовались должно быть при монтаже секторов. Двумя этажами выше имелся уступ шириной в пару метров. После него стена следующего уровня снова поднималась отвесно вверх. Освещения с наружной стороны не было, а тусклый зеленоватый свет поле не позволял рассмотреть, как высоко вверх уходит стена после уступа. Впрочем, Если сектор Ньютона был самым верхним в сфере, то поднявшись по внешней стене вверх метров на 10-12, можно было выбраться на крышу. Эй, стойте! Остановитесь, закричал Стинов. Запрокинув голову, он увидел, что до поверхности поля оставалось чуть больше 10 см. Да стойте же вы, придурки! снова заорал Стинов. Движение лестницы приостановилось. В проём высунулось сразу несколько голов. Похоже, бешеные были не прочь позабавиться, прежде чем прикончить жертву. "Рано кричишь, попик", насмешливо произнёс один из них. "Да ещё не добрался до зелёнки". "Вы же молитесь на эту зелень", вытянув руку в сторону поля, сказал другой бешеный. "Почему же ты не рад тому, что мы тебя туда отправляем?" Рад, ещё как рад. Стинов попытался приподнять голову, чтобы взглянуть на тех, с кем разговаривал, но петля на шее не позволила ему это сделать. Хочу и с вами поделиться радостью. Я что-то не понял, удивлённо произнёс один из бешных. О чём ты говоришь, Попик? У меня остался эфемер. Врёшь. Мы у тебя все карманы вывернули. У меня в одежде есть тайник. И много ты там припрятал? Упаковку. Но это не обычный фимер, концентрат, убойная дурь, с одной пастилки 10 человек улетят. А ты не врёшь? С какой стати? Ну и где же твой тайник? Втащите меня обратно, я покажу. Ты, может быть, думаешь, что за это мы тебя отпустим? Это уж ваше дело, отпускать или нет, безнадёжным голосом произнёс Стинов. Но зачем Эфемеру вместе со мной пропадать? Дело говоришь, коп. Ухватившись за лестницу, бешеные быстро втащили её назад. Дальний конец её бросили на пол, ближний оставили лежать на краю дыры. Стинов повис на ней в наклонном положении, чтобы не сползти вниз и не задохнуться. Он упёрся пяткой в перекладину. "Ну, где твои таблетки?" наклонился над Стиновым бешеный с рыжими склокоченными волосами. Стинов сделал вид, что пытается перевести дух. "Нечего время тянуть", прикрикнул на него другой бешеный. "Всё равно дорога у тебя одна в зелёнку". В правом сапоге тихо произнёс Стинов. На внутренней стороне голенища есть кармашек. Бешеные, слышавшие эти слова, метнулись к его ногам. Для того, чтобы стянуть с ноги пленника сапог из мягкой синтетической кожи, им пришлось перерезать провод, которым нога была прикручена к лестнице. Едва только почувствовав, что нога свободна, Стиноф носком ударил в челюсть жаждущего эфемера бешенного. Одновременно он напряг мышцы шеи и резко, что было с силой рванул руки из-за головы. Кожа на запястьях и шее лопнула, перерезанная тонким проводом. Ностину всё же удалось перекинуть связанные руки на грудь. Хватая ртом воздух, он дотянулся руками до пряжки и перерезал стягивающие их путы. Сорвав пряжку с пояса, он одним движением перерезал провод на шее. Полоснув по лицу бешеного, оказавшегося ближе других, он наклонился вперёд и перерезал провод, удерживающий левую ногу. Подпрыгнув, он встал на ступени лестницы и замер на полусогнутых ногах, держа перед собой в вытянутой руке заточенную пряжку. Бешеные с интересом глядели на него, не пытаясь напасть. Им нравилась такая забава. Монах решил побороться за жизнь. Что ж, пусть попробует. Шансов-то у него всё равно никаких нет. Рано или поздно они затолкнут его в зелёнку. Не спуская глаз с бешеных стенов, начал медленно пятиться к дыре за спиной. "Так где же твоя дурь, поп?" сделал шаг по направлению к стенову здоровенный мужик. На пояс у него висел широкий палаш, но бешеный, по-видимому, не считал пленника настолько опасным противником, чтобы взять оружие в руки. Или ты нас обманул? Ты, невероятно догадлив, оскалился в извивительной улыбке Стинов. Бешеный бросился на Стинова. Опасаясь, что он своей огромной массой сшибёт его с лестницы, Стинов метнул навстречу ему пряжку. Просвестев в воздухе, пряжка острым углом впилась в переносицу бешенному. Грамило отшатнулся назад. Ещё один шаг назад, и Стинов оттолкнув ногой лестницу, встал на нижнюю кромку проёма в стене сектора. Вытянув руки вверх, он нащупал на внешней стороне стены широкую скобу и крепко вцепился в неё обеими руками. Прощайте, придурки, крикнул он бешеным и рывком выдернул своё тело наружу. Поджав ноги, он упёрся ими в узкий рант наверху проёма и, подтянувшись, уцепился рукой за расположенную на метр выше металлическую петлю. В отверстии под ним показалась голова Бешинова, который, вывернув шею, посмотрел на беглеца. Уверен, ничего принципиально нового ты мне не сообщишь, сказал Стинов и ногой ударил Бешинова в лицо. Шея Бешинова ударилась о нижний край отверстия. Хрустнули позвонки. Голова Бешинова замерла неподвижно, продолжая смотреть на Стиновых стекленеющими глазами. Не дожидаясь новых любопытствующих, Стинов полез наверх. Петли из скобы располагались примерно на равном расстоянии друг от друга, и дотянуться до очередной опоры не составляло труда. "Куда полез, поп?" услышал Стинов снизу крик одного из наблюдавших за его восхождением Бешин. Там наверху тоже зелёнка. В любом случае в неё вляпаешься. Не глядя вниз, Стинов продолжал карабкаться наверх. Бешеные могли бы достать его из арбалета, но пока почему-то не считали нужным это сделать. Может быть, ждали, когда он сам сорвётся. Или же действительно крыша самого верхнего этажа сферы упирается в поле. Как бы там ни было, Стинов понимал, что сможет почувствовать себя в относительной безопасности только когда доберётся до первого уступа, который закроет его от взглядов бешеных и даст укрытие от балтов, что могли быть выпущены по нему. Кроме того, Стинов боялся взглянуть вниз. Если воочию убедиться, на какой головокружительной высоте он висит, прилепившись как муха к стене, то недолго было и сорваться. На то, чтобы добраться до уступа, Стинову потребовалось полчаса. Всё это время его сопровождали крики и улюлюканье бешеных, но выстрела по нему не было сделано ни одного. Горизонтальный уступ шириной чуть более метра тянулся вдоль всей стены сектора. Выбравшись на него, Стинов перевернулся на спину, вытянул руки вдоль туловища и в изнеможении закрыл глаза. Сил у него почти не осталось. Последние пару часов он держался исключительно на нервном напряжении. Ныли натруженные мышцы и суставы, его зверски избитое тело ломило от нестерпимой боли. Левый бок, где были сломаны рёбра, при каждом глубоком вдохе словно пронзала толстая тупая игла. Нужно было отдохнуть. И сделав почти невероятные усилия, Стинав заставил себя заснуть.